Запускайте испытание в запланированном режиме. Это ложное сообщение. Совет сделает об этом своё заявление, так и скажите журналистам, сказал капитану один из четырёх синих силуэтов, шокируя мужчину такой честью. Обычно совет не выходил на прямую связь с кораблями, даже с такими крупными. "Да, сэр", с трудом ответил капитан, но не успел закончить эту короткую фразу, как на экране появилось ещё одно изображение. Я отменяю приказ совета, сообщил Чёрный квадрат с кодом лидера Зап. Ситуация на Зипе-3 сложнее, чем мы предполагали, и применение Азазеля в данном случае недопустимо. Спасибо, сэр, с явным облегчением ответил капитан, заставляя Франка в своей постели улыбаться. Ждите дальнейших указаний, капитан, добавил он и связался напрямую с советом. Я не позволю проводить испытания Азазеля, знаю, что на планете есть мои люди. Кажется, вы забываете, что сами сообщили нам об активом искусственном интеллекте, способном обмануть нашу систему, мгновенно возразил ему член совета подсвеченный красным. Разве кто-то может дать нам гарантии, что это не очередной обман? Никто не может, спокойно ответил Франк, а сам мысленно спросил у Люкса. Это точно он? Да, разумеется, точно. Всё, что я смог узнать о его схемах, собрано вот тут в папке, сообщил Люкс, словно прошептал Франку на ухо. А папка на рабочем столе прямо за силой этими членами совета. Понял, ответил Франк Люксу и продолжил свой разговор с советом. Ситуация действительно тяжёлая и неоднозначная. С подобного рода угрозами мы действительно никогда не сталкивались. Именно поэтому я беру ситуацию под личный контроль и оставлю Азазель на контрольной точке. Мы разрабатываем операцию по вылазке на планету и попробуем изучить угрозу досконально. Если ситуация выйдет из-под контроля, вы используете Азазель, спросил другой член совета. "Да", искренне ответил Франк. "Рисковать безопасностью человечества я не могу". "Но вы уже рискуете", попытался возразить Красный. "Куда опаснее стрелять на поражение в неизученный объект?" спокойно отвечал Франк, делая вид, что не было никакого покушения, и он не получил доступ к системе буквально чудом за мгновение до катастрофы. "Я считаю, что ему виднее. Неожиданно вмешался другой член совета. Если вы можете гарантировать нам безопасность, то я согласен на отсрочку. Только скажите честно, ваше отсутствие связано с активностью этого искусственного интеллекта? Люкс спросил Франк, косясь в сторону. Он не был уверен в своих мыслях, а вот его помощник явно мог всё знать. Нет, она точно ни при чём. Я наблюдал за ней всё это время. Все действия зафиксированы и сохранены в отдельной папке, сообщил Люкс. Теперь уже другая папка на мониторе обозначила себя. Франк кивнул едва заметно, чтобы Люкс понял и уловил его благодарность, а сам невозмутимо ответил совету правду. Нет. Моё отсутствие связано с состоянием моего здоровья. В ближайшее время мне придётся пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого, возможно, я покину свой пост. А пока я хочу разобраться с этим делом. Знаете, в конце карьеры всем нам нужно великое дело. Понимаю. Ответил ему на это член совета, задавший вопрос. Если вы уверены в своём решении, то я готов довериться вам. Я тоже, сообщил ещё один. Последний синего выразительно кивнул. А остался красный, но аргументов у него явно не было. Что ж, поезд пойдёт так, протянул он после небольшой паузы. Спасибо за доверие, с улыбкой сказал Фрэнк. Теперь уже не сомневаюсь, что отравил его именно этот тип. А я ведь никогда не отличал их друг от друга, а две беседы с твоей подсветкой многое изменили, признался он Люксу. Благодарю, сказал тот, но тут же добавил. Только учтите, что сообщение отправило всё же не Карин Майер, а Зена, тот самый искусственный интеллект. Ну что, спасибо, уже вслух сказал Франк, отключив один канал связи и настраивая новый. Она сделала это очень вовремя, выиграв мне время. Хмурясь, он отдавал приказы. Ему нужны были спецотряды для высадки, лучшие техники из списки всех военных, что есть на ЗиП-3. Проверьте всю базу отселённых, найдите тех, чьи чипы ещё работают и составьте список. Упавших лётчиков тоже проверьте, эти люди могут нам пригодиться. Он говорил это, а сам листал дело Моники Эберлик, к сожалению, понимая, что не сможет её вернуть. Увольнение за нарушение протокола, как началось в её личном деле, лишал её возможности вернуться на прежнее место службы. Ты себя даже защитить не можешь, не то что подчинённых, вздыхал Франк и тут же листал базу агентов ЦАБ. Никто ведь не мог запретить ему дать одному из них указание взять Монику на работу ради человеческой безопасности. В конце концов от душевного спокойствия Франка Столбахера действительно зависит сохранность человечества. А значит, о нём надо позаботиться.